Автобиография. Родился в 1877 году. Учился в гимназии в городе вильно В 1894 году, будучи в седьмом классе гимназии, вхожу в социал-демократический кружок саморазвития. В 1895 году вступаю в литовскую социал-демократию и, учась сам марксизму, Веду кружки ремесленных и фабричных учеников. Там меня в 1895 году и окрестили Яцеком. Из гимназии выхожу сам, добровольно, в 1896 году, считая, что за верой должны следовать дела, и надо быть ближе к массе и с ней самому учиться. В 1896 году Прошу товарищей посылать меня в массы, не ограничиваясь кружками. В то время у нас в организации шла борьба между интеллигенцией и рабочими верхушками, которые требовали, чтобы их учили грамоте, общим знаниям и так далее, а не совались ни в свое дело в массы. Несмотря на это, мне удалось стать агитатором, и проникать в совершенно нетронутые массы на вечеринки, кабаки, там, где собирались рабочие. В начале 1897 года меня партия послала как агитатора и организатора в Ковно, промышленный город, где тогда не было социал-демократической организации и где недавно провалилась организация ППС. ППС – мелкобуржуазная националистическая польская социалистическая партия. Здесь пришлось войти в самую гущу фабричных масс и столкнуться с неслыханной нищетой и эксплуатацией, особенно женского труда. Тогда я на практике научился организовывать стачку. Во второй половине того же года меня арестовывают на улице по доносу рабочего подростка, соблазнившегося десятью рублями, обещанными ему жандармами не желая обнаружить свои квартиры, называясь жандармом Жебровским. В 1898 году меня высылают на три года в Вятскую губернию. Сначала в Налинск, а затем в наказание за строптивый характер и скандал с полиции а также за то, что стал работать набойщиком на махорочной фабрике, высылают на 500 верст дальше, на север, в село Кайгородское. В 1899 году на лодке бегу оттуда, так как тоска слишком замучила Возвращаясь в вильну застаю литовскую социал-демократию, ведущие переговоры с ППС об объединении. Я был самым резким врагом национализма и считал величайшим грехом, что в 1898 году, когда я сидел в тюрьме, Литовская социал-демократия не вошла в единую российскую социал-демократическую рабочую партию, о чем и писал из тюрьмы тогдашнему руководителю литовской социал-демократии доктору Домашевичу. Когда я приехал в Вильню, старые товарищи были уже в ссылке, руководила студенческая молодежь. Меня к рабочим не пустили, а поспешили сплавить за границу. Для чего свели меня с контрабандистами, которые и повезли меня в еврейской балаголе по Вилкомирскому шоссе-границе. В этой балаголе я познакомился с одним пареньком, и тот за 10 рублей в одном из местечек достал мне паспорт. Доехал тогда до железнодорожной станции, взял билет и уехал в Варшаву, где у меня был один адрес Бундовца. В Варшаве тогда не было социал-демократической организации, только ППС и БУНТ. БУНТ – всеобщий еврейский социал-демократический союз, оппортунистическая мелкобуржуазная националистическая партия, стоявшая на меньшевистских позициях. Социал-демократическая партия была разгромлена. Мне удалось завязать с рабочими связь и скоро восстановить нашу организацию. Отколов от ППС сначала сапожников, затем целые группы столяров, металлистов кожевников, булочников. Началась отчаянная драка с ППС, кончавшаяся неизменно нашим успехом, хотя у нас не было ни средств, ни литературы, ни интеллигенции. Прозвали рабочие меня тогда астрономом и франком. В феврале 1900 года На собрании меня уже арестовали и держали сперва в десятом павильоне Варшавской цитадели, затем в Седлецкой тюрьме. В 1902 году выслали на 5 лет в Восточную Сибирь. По дороге в Вилюйск летом того же года бежал на лодке из Верхоленска вместе с СССРом Сладкопевцевым. На этот раз поехал за границу. Переправу мне устроили знакомые бундовцы. Вскоре после моего приезда в Берлин в августе месяце была созвана наша партийная социал-демократия Польши и Литвы конференция, где было решено издавать «Червоныштандар». «Червоныштандар. Красное знамя» – печатный орган социал-демократии Польши и Литвы, созданный по инициативе Дзержинского решением Берлинской конференции «Эсда Пил» В августе 1902 года. Газета выходила до 1918 года. Вышло 195 номеров. потеряясь в Кракове для работы по связи и содействию партии из-за кордона. С того времени меня называют Юзефом. До января 1905 года езжу от времени до времени для подпольной работы в русскую Польшу. Русская Польша, так называли часть Польши, входившую в то время в состав России. В январе переезжаю совсем и работаю в качестве члена главного правления социал-демократии Польши и Литвы. В июле арестовывает на собрании за городом, освобождает Октябрьская амнистия. Октябрьская амнистия, амнистия после царского манифеста 17 октября 1905 года. В 1906 году делегирует меня на объединительный съезд в Стокгольм. Вхожу в ЦК РСДРП в качестве представителя от социал-демократии Польши и Литвы. В августе-октябре работаю в Петербурге. В конце 1906 года арестовывает в Варшаве и в июне 1907 года освобождает под залог. Затем снова арестовывает в апреле 1908 года. Судят по старому и новому делу два раза. Оба раза дают поселение и в конце 1909 года высылают в Сибирь, в Тосеево. Пробыв там семь дней, бегу и через Варшаву еду за границу. Поселяюсь снова в Кракове, наезжая в Русскую Польшу. В 1912 году переезжаю в Варшаву. 1 сентября меня арестовывает, судят за побег с поселения и присуждает к 3 годам каторги. В 1914 году, после начала войны, вывозит в Орел, где и отбыл каторгу, пересылает в Москву, где судят в 1916 году за партийную работу периода 1910-1912 годов и прибавляет еще 6 лет каторги. Освободила меня февральская революция из Московского Централа. До августа работаю в Москве. В августе делегирует Москва на партсъезд, который выбирает меня в ЦК. Остаюсь для работы в Петрограде. В Октябрьской революции принимаю участие как член военно-революционного комитета. Затем после его роспуска Мне поручают сорганизовать орган борьбы с контрреволюцией, ВЧК, 7 декабря 1917 года, председателем которого меня назначают. Меня назначают народным комиссаром внутренних дел, а затем 14 апреля 1921 года и путей сообщения. Эликс Дзержинский, 1921 год.